Ведь кроме скромности в танцах, для нее уже не существует более ни в чем остальном никакой скромности. Решительно ничего, напоминающего нравственный идеал женщины. «У тебя есть еще деньги? Или уж ничего больше не осталось?» — тихо спросила Чуха у Маши во время этой кадрили. «Нет, я последние проела», — несколько смущенно ответила ей Маша. — Ну и у меня всего-навсего три копейки. На ночлег обеим не хватит. Надо бы как-нибудь добыть. — Я добуду, — раздумчиво проговорила старуха и стала кого-то отыскивать глазами. Вскоре она заметила слонявшегося у столов капельника и отошла с ним в сторону. — Слушай, голубчик, степенька, что я тебе скажу, — начала она ему вкрадчивым голосом, — хочешь добыть деньгу? Капельник вместо ответа только крякнул с ужинкой, да языком прищелкнул. «В той комнате, кажись, море разливанное», — продолжала женщина. «Кто это там так шибко?» «Летучий, лука, нонешний слам юрдонит». «Стало быть, при деньгах?» «В больших деньгах. Стольную бумажку сам сейчас видел». Но если его потешить теперь, так он расщедрится, с живостью и надеждой подхватил чуха. А мы с тобой поделимся. Хочешь, что ли?» «Да ничего не выконючишь, надругательство разве какое, а больше ничего», — с унылым вздохом возразил Степенька. «Уж там мое дело, — удостоверила его старуха. Уж там я знаю как». «А ты теперь подойди только к нему, да попроси хорошенько, чтобы позволил для себя поплясать. Скажи ему, чуха, мол, вместе со мною желает». «Ладно, я пойду». «Для чего не пойти», — согласился капельник и направился в большую залу, где дымичат стоял кромыслом и теснилось видимо-невидимо, всякого народу. Там, на самом видном месте, окруженный достойной компанией своих приспешников, Восседал и безобразничал во всей тяжкие Лука Лукич Летучий, тот знаменитый и уже несколько известный читателю герой, который в отдельном номере утешительной с полтора месяца назад собственноручно задушил дворника Селифана Ковалева. Ныне Летучий угарно прокучивал выгодный слам с большого воровского дела, направо и налево без толку царя своими деньгами. Какое-то внутреннее чувство больно укорило было Чуху за ее решимость прибегнуть к добыче нечистых денег от такого человека, но деваться больше было некуда. Жаль бросить Машу, жаль оставить ее без ночлега, без приюта, когда она, того и гляди, опять, пожалуй, вздумает с отчаяния идти на фонтанку. Старуха не могла сама себе дать отчета, как и почему, но только сердцем своим чуяла, будто что-то инстинктивно и тепло привязывает ее к спасенной ею девушке, и для нее-то она решилась на последнее средство. Э, что тут думать с твердой решимостью, помыслила она: ведь не впервой кувыркаться из-за куска хлеба. И через минуту, по мановению летучего Перед его столом расчистился кружок, тесно обрамленный досужими зрителями. Скромная кадриль была прервана, потому что Лука потребовал к себе музыкантов. А еще через минуту говор толпы покрывался уже гнусавым тенарком Ивана Радивоныча, которому по обыкновению вторил пьяненький басок Моисея Маркича.